Глава восьмая. Нунчи на работе. Дэвид б р е н д Женщины носят ожерелье, чтобы привлечь внимание к груди. Женщина. Нет, я ношу его, потому что мама подарила мне его перед самой смертью. Дэвид б р е н д Наверное, она надевала его, чтобы привлечь внимание к своей груди. Из телевизионного сериала производства телеканала BBC. Офис. Персонаж Дэвида Брента из сериала «Офис», которого играет Рики д ж е р в й с является одним из лучших примеров отсутствия н у н ч и среди офисных работников. Он считает себя самым умным и совершенно не замечает, как неловко в ы г л я д я т люди, когда он рассказывает свои анекдоты. Он произносит мотивационные речи, не осознавая, что никого ими не мотивирует. После увольнения, получив отступные в размере 42 тысяч фунтов стерлингов, Он снимает музыкальные видео с кавером на балладу 1980-х под названием If You Don't Know Me by Now и тратит все деньги на профессиональную видеосъемку. В видео принимают участие даже живые голуби, а все потому, что его звездную привлекательность ужасно недооценили. Своего рода вариация Дэвида Брента, офисный паразит из американской музыкально-юмористической передачи Saturday Night Live. который периодически появляется в скетчах. Персонажа зовут Ричард. Он бухгалтер низкого разряда, который ходит в мятой рубашке и сидит прямо возле офисного ксерокса. Каждый раз, когда кто-нибудь подходит к копировальному аппарату, он пытается заводить бессмысленные светские беседы о ксерокопировании. Делаем копии, Рэнди, Ренстер, всего один экземпляр для Рэндмана. Но на каждого сотрудника без нунчи найдется как минимум один коллега с выдающимся нунчи, который продвигается по карьере дальше, чем позволяют его способности. Тот самый человек, который достаточно компетентен, но не так, чтобы очень сильно, и несмотря на это постоянно получает продвижение по службе по никому неизвестным причинам. И нет, это не из-за налаженных связей и не потому, что он переспал с кем-надо. У него просто быстрая нунчи. Если вы хотите научиться тому же, понаблюдайте, как такие люди относятся к окружающим. Они постоянно измеряют глазами. На любой работе очень важно обладать развитым нунчи, потому что люди неохотно рассказывают, что именно происходит из-за страха судебных исков и паники акционеров. Компании редко раскрывают важную информацию, которая может затронуть конкретно вас, например, о массовых увольнениях. Вы и ваши нунчи должны решить эту проблему и объединиться с нужными людьми, дистанцироваться от плохих людей или просто найти новую работу, прежде чем вас отправят на г и л ь о т и н у и вы все одновременно выйдете на рынок труда, конкурируя за одну и ту же должность. Было время, когда я работала в офисе, и вот однажды объявили, что неопределенное количество людей будет уволено. Все гадали, кто потеряет работу. Мне казалось очевидным, что это будут те трое сотрудников, которые недавно добровольно вызвались стать ответственными за пожарную безопасность, и, конечно же, все они были уволены в течение нескольких последующих месяцев. Не экстрасенс ли я? Конечно, нет. Зато у меня б ы с т р ы я н у н ч и Даже если так, почему именно эти трое? Все они были весьма добры и готовы помочь с организацией спокойной эвакуации в случае возникновения пожара. Они любили людей, может быть даже чересчур, потому что больше общались, чем работали. Они неправильно поняли ценности офиса и сосредоточились на популярности, а не на работе. Ночи привело меня к мысли, что они попытались компенсировать этот факт, вызвавшись добровольцами в пожарную дружину. Руководителям пришлось объявить поиск еще трех добровольцев, чтобы заполнить освободившиеся места. Я отказалась. Через несколько месяцев были уволены еще двое сотрудников, назначенных ответственными за пожарную безопасность. Я не имею в виду, что не стоит добровольно помогать своим коллегам, но если все работники, чьи показатели продуктивности ниже, чем у остальных, тяготеют к одному и тому же виду деятельности, членству в комитетах, например, может быть стоит ее избегать. На работе вас судят по тому, с кем вы общаетесь. С быстрым Нунчи вы сможете лучше выполнять свою работу. Больше ею наслаждаться, дольше держаться за нее и получать заслуженное повышение заработной платы. Нунчи и т и т а н ы бизнеса. Абсолютно все легенды бизнеса обладали невероятно быстрым нунчи. Это ни к о и м образом не означает, что они тактично себя вели на заседаниях совета директоров и пользовались большой популярностью. Можно быть не очень приятным человеком и все равно при этом обладать быстрым нунчи. Точно так же, как можно быть добрым. и обладать плохим Нунчи. Нунчи нейтрально относится к морали, а способность нравиться не связана с уровнем его развития. Покойный Стив Джобс славился резкостью и н е с к р ы в а е м ы м презрением к некоторым людям, но все указывает на то, что Нунчи у него было в достатке. Его величайшие деловые триумфы произошли потому, что он понимал людей лучше, чем они понимали себя. При личной встрече Джобс в буквальном смысле измерял глазами. Он был известен своим проницательным взглядом. Также Джобс продемонстрировал н е в е р о я т н ы е нунчи, когда предсказал, какие обороты примет рынок цифровой музыки. Он рассказал автору своей авторизованной биографии у о л т е р у Айзексону, что когда компания Apple начала продавать первые плееры iPod, то о б о г н а л а всех примерно в сто раз. Джобс был пионером дизайна, ориентированного на пользователей, и заставил разработчиков iPod Неукоснительно следовать правилу. Владельцы устройства должны иметь возможность найти любую песню, сделав не более трех кликов. Он интуитивно знал, что именно их раздражает. Это нунчи в чистом виде. Возьмем другого технологического титана и обладателя невероятно развитого нунчи Билла Гейта. с В 2001 году, когда Гейтс вышел на рынок видеоигр вместе с игровой приставкой Xbox, он предсказал, что видеоигры Вскоре привзойдут по масштабам киноиндустрию. Помню, я тогда подумала, что только поистине с о л л и п с и ч е с к и й фанатик может подумать, что игры обретут настолько колоссальную важность. Но факты показывают, что я ничего на тот момент не соображала. В итоге предсказание Гейтса сбылось уже к 2004 году. Благодаря таким играм, как Halo и Call of Duty, видеоигры вскоре заняли большую долю рынка, чем художественные фильмы. К 2018 году годовой доход от видеоигр превысил совокупный доход от фильмов и цифровой музыки. Подобный дар предвидения не просто результат мозговой деятельности технического вундеркинда, которым и является Гейтс. Это результат его способности визуально оценивать аудиторию и использовать нунчи, чтобы узнать, в какую сторону дует ветер. Джефф Безос, еще один титан в сфере технологий с молниеносным нунчи. Компания Amazon не приносила прибыли в течение первых 14 т ы р н а т и лет своего существования, потому что б е з о с настаивал на том, что первостепенной целью является создание лояльной клиентской базы и что прибыль появится но позже. Многие посчитали его сумасшедшим, но он понимал ум потребителя как никто другой. Его твердое видение состояло в том, чтобы создать первую в мире компанию всецело ориентированную в первую очередь на клиента. Его метод оказался настолько успешным, что другие бизнесмены в сфере торговли последовали его примеру и стали придерживаться такой же щедрой политики возврата товаров. Теперь он создал такой рынок, на котором потребителям становится невыгодно совершать покупки без подписки Amazon Prime. Рыночная стоимость акций компании Amazon в 2018 году достигла одного триллиона долларов. Джобс, Гейтс и Безос прекрасные примеры того, насколько важно правило Нунчи номер восемь: будь теловкими, будь т е быстрыми. Их способность адаптироваться к меняющимся потребностям рынка имела решающее значение для успеха. Режиссер Стивен Спилберг, который создал такие шедевры, как Челюсти, Список Шиндлера, Назад в будущее, не менее талантливо управляется со своим Нунчи. В широко освещенной и множество раз перепечатанной записке 1984 года руководитель киностудии, которая продюсировала культовый фильм Спилберга «Назад в будущее», выразил недовольство его названием. Какое название предлагал он сам? «Космонавт Сплутона». Спилберг не согласился, но и не стал выстреливать в ответ письмом со словами: «Просто дайте мне деньги, хорошо?». В 2015 году в интервью для интернет-портала о поп-культуре "Шортлист" сценарист фильма Боб Гейл заявил, что Спилберг ответил изящно. Стивен сказал нам: "Не волнуйтесь, я знаю, что с ним делать". А после написал ответное письмо со следующим текстом: "Привет Сид, спасибо за твою ю м о р н у ю записку. Она очень смешная. Мы все долго смеялись, п р о д о л ж а й в том же духе". Стивен знал, что Сид постесняется сказать, что на самом деле он хотел бы, чтобы мы приняли письмо всерьез. К счастью, после этого никто не сомневался в названии. Без Стивена все могло бы быть совсем по-другому. Я уверена, вы думаете, что знаете примеры обратных ситуаций, когда Нунчи не становится синонимом успеха. Но ведь мой босс настоящий клон Дэвида Брента, и все же он каким-то образом попал в ранг генерального директора международной корпорации. А вы уверены, что не путаете людей с нунчи и тех, кто намеренно не обращает внимания на окружающих? Это не совсем одно и то же. Влиятельный бизнесмен может обладать хорошим нунчи, но в то же время грубо обращаться с определенными людьми по своему выбору. Точно также и человек может родиться с быстрым от природы метаболизмом, но все же располнеть из-за неумения выбирать еду. Конечно, у власти находится много людей с дефицитом нунчи, но надолго ли они там? И кто знает, как далеко они бы продвинулись, если бы их нунчи было еще лучше? Вполне вероятно, что руководитель с плохим нунчи в один прекрасный момент столкнется с невероятным скандалом или какими-либо трудностями. Иногда такое происходит, когда люди думают, что они настолько важны, что им не нужно никакой нунчи, а коллеги боятся сказать им правду. Вот тогда они терпят полное фиаско. Похуже это и произошло с и л о н о м Маском. а t т и предпринимателям, инженерам и соучредителем компании Тесла, которая занимается выпуском электрокаров. Он никогда не загладит свою вину за серию недальновидных твитов, написанных в 2018 году, в том числе за тот, в котором он использовал слово педофил для описания дайвера, который спасал тайских школьников, застрявших в пещере. Назвать эти твиты дефицитом Нунчи, значит ничего не сказать. В августе 2018 года Маск написал в Твиттере: "Подумываю об уходе т е с л а с биржи п р и к у р с е в 420 долларов. Средства подготовлены. Во-первых, важные корпоративные заявления так не делают, в особенности без согласования с представителями правления или к о м и с с и и по ценам бумагам и биржам. Во-вторых, как он позже объяснил, цифра — это отсылка к сленгу, который используют любители каннабиса." Еще одно доказательство, что Нунчи Маска находилась в отпуске. Если он думал, что после такого твита будет выглядеть круто, то его попытка считать атмосферу в комнате с треском провалилась. СМИ и пользователи социальных сетей жестоко его высмеивали, а фраза средства подготовлены стала мемом. В сентябре того же года комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Илона Маска в мошенничестве и оштрафовала его на 20 миллионов долларов. Согласно официальному пресс-релизу комиссии, мошенничество заключалось в размещении серии ложных и вводящих в заблуждение твитов, касающихся п о т е н ц и а л ь н о й сделки по выводу компании Tesla с биржевого рынка. В том же году Маск ушел с поста председателя совета директоров Tesla. Все совершают ошибки. Отличительной чертой человека с дефицитом Нунчи является то, что, совершив ошибку, он повторяет ее еще раз, что и сделал Маск. В октябре 2018 года после своего позора он написал в Твиттере, что оно того стоило. Это неприемлемо и юридически неблагоразумно, поскольку расследование в тот момент все еще продолжалось. Я не слишком беспокоюсь за его судьбу, однако этот случай наглядно показывает, что при нехватке нунчи можно довольно далеко продвинуться в жизни. Играя в глупые игры, получаешь глупые призы. Какова политическая обстановка в вашем офисе? Любой человек, который обладает хорошим нунчи, понимает, что обстановка в офисе основывается не на доверии. Это настоящий эпицентр уклончивых речей и пассивно-агрессивного общения. Даже если вы любите своих коллег, а начальника считаете гением, лучше все время держать нунчи наготове. Но есть и хорошие новости. Если вы похожи на большинство трудоголиков, На работе в а ш а нунчи скорее всего справляется лучше, чем в других сферах вашей жизни, потому что там вы всегда на чеку. Готово поспорить, что вы бы показали всю быстроту своего нунчи в ситуациях наподобие следующих: коллега, которая обычно приходит на работу в толстовках и легинсах, внезапно начинает появляться в элегантных костюмах под предлогом, что ей нужно к врачу. Вам становится ясно, что вероятнее всего на самом деле она ходит на собеседование. Недели позже девушка подает заявление на увольнение. Вы замечаете, что вашего коллегу Оли перестали приглашать на собрания. Во время одной из очередных рабочих встреч вы прикидываетесь дурачком и говорите: «Эй, может быть мне сходить за Оли?» А начальник отвечает: «Нет, мы введем его в курс дела позже». Тогда вы понимаете, что сотрудники компании подготавливают почву для его увольнения. Месяц спустя именно это и происходит. Вероятно, вы сможете вспомнить еще с десяток примеров, когда нунчи с п а с а л а вашу шкуру, или когда его отсутствие стоило вам повышения зарплаты союзников или даже самой работы. Обладая хорошим нунчи, вы сможете привлечь коллег на свою сторону одной лишь и д е е й и они даже не будут подозревать, что вы прилагаете для этого какие-либо усилия. Представьте, например, что вам предстоит поучаствовать в гигантском проекте по обновлению старых платежных ведомостей. Большая часть команды считает, что они должны выполнить эту работу сами на рабочем месте, а Даррен считает, что ее нужно передать на аутсорсинг другой компании. Вы, как и все остальные, обеспокоены тем, что если начальство последует совету Даррена и делегирует одну задачу, рано или поздно такая же судьба постигнет и другие проекты, и т а к д о тех пор, пока в офисе никого не останется. Даррен говорит, что он слишком занят, чтобы заниматься ведомостями. Нужно быстро решить эту проблему. Никогда не позволяйте спорам продолжаться до тех пор, пока все не устанут. Как это обычно бывает, начальник всего лишь начнет сердиться и примет решение за вас. К тому же, в конце концов, вам еще предстоит дальше работать со своими коллегами. Вы ведь не хотите выиграть эту битву за счет того, что в дальнейшем вам будет гораздо труднее убедить их в чем бы то ни было. Так как вы поступите? Хорошая новость заключается в том, что коллеги всегда намеренно или неумышленно говорят, что нужно сделать, чтобы их убедить. Прежде всего спросите Дарана, почему он считает, что проект следует передать на аутсорсинг, даже если вы думаете, что знаете, каким будет его ответ. Обратите внимание на то, что он не произносит вслух. Он может сказать: «У меня слишком много работы, чтобы заниматься этим самому в рабочее время». Вот и вся причина. Но почему он отказывается принимать во внимание реальный риск того, что аутсорсинг крупного проекта может в конечном счете лишить его работы? Потому что он знает то, чего не знаете вы? Посмотрите на него. Выглядит ли он самодовольным? Возможно, д а р р н уверен в том, что он сам находится в безопасности, потому что его собираются повысить, и его не волнует, что случится с остальными. Или он ведет себя равнодушно и вяло по отношению ко всему? Может быть, он собирается покинуть компанию и ему просто на все плевать? Вспомните, как он вел себя в последнее время. Замечали ли вы какие-либо признаки того, что он ищет работу? В любом случае, он с вами не на одной волне. Он думает о краткосрочной выгоде. Если вы подозреваете, что именно это и есть причина, сыграйте на ней, опустите меч и бросьте н ы т ь ж о том, что нас всех уволят. Предложите Дарану выполнить его часть проекта, но на полном серьезе. Заставьте его согласиться с вами. Вы правда считаете, что готовы справиться с нагрузкой, рассчитанной на двух человек? Может быть и нет, но теперь это не имеет никакого значения. Вы победили. Вы не только свели к нулю единственное возражение Дарана, но и впечатлили к о л л е г и н а ч а л ь с т в о своей приверженностью этому проекту и тем, что н а м е р е н ы о облегчить им жизнь. Если эта задача является приоритетной для вашей компании, позже вы сможете запросить дополнительные ресурсы или помощь для ее выполнения. В конце концов, д а р а н а самого могут заставить помогать, и тогда он не сможет отвертеться. В кратчайшие сроки добейтесь согласия и создайте атмосферу гармонии. После этого становится возможным все остальное. Правильно использовать нунчи на рабочем месте? Значит, понимать, что написано между строк в официальном заявлении компании. Конечно, такие причины увольнения, как поиск новых возможностей или желание проводить больше времени со своей семьей, звучат очаровательно. Но большинство из нас знают, что это просто немного более приятный способ сказать: меня уволили, о чем еще не принято говорить у вас на работе. Вот несколько примеров типичных для офисной обстановки ситуаций. В которых люди не произносят, чтобы это не было вслух, а вашему нунчи все равно удается распознать скрытый смысл. Основной уровень нунчи. Группа людей каждый раз обменивается взглядами, когда кто-то из них шутит. У них своя банда. Нунчи среднего уровня. Сотрудник внезапно начинает организовывать собрания чаще, чем раньше, по темам, которые вполне можно было обсудить по электронной почте. Недавно у него был серьезный разговор с начальником. Нунчи уровня ниндзя, сотрудник невысокого ранга, беспросветно глуп. Однако ему удается избегать неприятностей. Даже руководящие работники обходятся с ним вежливо. Его опекает кто-то из влиятельных людей внутри организации. С ним нужно быть повежливее. Кто лучше всех умеет привлекать коллег к работе со своими идеями и как ему это удается? Изучив культуру труда у себя на работе, вы получите ответы на те вопросы, о которых даже не подозревали. Что ценит с я на вашем рабочем месте? Вы работаете в офисе, где все уже в 8 утра сидят на своих местах, или все обстоит иначе? Или у вас в офисе всем плевать, в какое время появляться на работе? Самое главное – придумывать новаторские идеи. Нунчи означает чтение комнаты и понимание того, что каждое из них, как и каждое рабочее место, р а з л и ч н ы е Во Франции я работала в офисе, где очень много кричали. Там все думали, что если я отвечаю спокойно, то не воспринимаю их всерьез. Это стало для меня культурным шоком, так как моя англосаксонская сторона, как ее называют французы, выступает за спокойствие в любых ситуациях. И с ч и т а е т что первый, кто повышает голос, проигрывает спор. Поэтому, чтобы поладить со своими французскими коллегами, мне тоже пришлось начать орать. Когда много лет спустя я перешла в американский офис, мне пришлось переучиваться обратно, иначе это был бы конец моей карьеры. Даже внутри одной и той же компании культура труда со временем меняется и иногда невероятно быстро. Например, когда меняется руководство. Если в кабинете вашего предыдущего генерального директора висели мотивационные плакаты с такими надписями, как «командная работа», то у нового могут оказаться только фотографии его яхты. При этом офис меняется настолько, что вам может показаться, будто вы оказались в совершенно другой компании, хоть и вывеска в лобби осталась та же. Способность читать комнату, даже если она меняется, поможет оставаться гибким. и легко адаптироваться к появляющимся изменениям. Нунчи на совещаниях, если вы проводите с о б р а н и е всегда, всегда предлагайте небольшое угощение перед его началом. Не обязательно устраивать обед или приносить что-то необычное. Подойдет даже коробка недорогих шоколадных мини-батончиков. Скажите, но без перехода на крик. Привет всем, я принес название еды. Убедитесь, что вы используете слово всем, которое как минимум задаст нужный тон. И в течение того часа, что вы проведете в конференцзале, вы все будете работать как единый организм. Передайте снэк человеку слева от вас и скажите всем. Передавайте друг другу. Угощайтесь. Не оставляйте еду в середине стола и не говорите просто угощайтесь, иначе ваши действия будут противоречить цели. Подобное круговое движение в виде передачи угощений в буквальном смысле создаст округлость, зародится настоящий поток. Люди, находящиеся в помещении, почувствуют связь друг с другом, как при передаче эстафетной палочки. Таким образом, вы заставите людей обратить внимание на своих коллег, по крайней мере, на тех, что сидят по левую и по правую руку. У всех появится осознание коллективного разума. Это принесет свои плоды, даже если не все примут угощение. Кроме того, с о з д а т с я небольшая активность, которая сбавит градус раздражения из-за того, что некоторые сотрудники появляются в зале с опозданием на несколько минут. Созданный вами энергетический круг послужит мощной объединяющей силой, которая заставит всех лучше сотрудничать между собой, чаще интересоваться тем, что говорите вы и все остальные. И увеличит шанс того, что вы достигнете любой своей цели в ходе этой встречи. И это упражнение предназначено не только для них, но и для вас. Во время еды разговаривать трудно, даже если молчание длится всего несколько секунд. Используйте это драгоценное время, чтобы сосредоточиться и сделать несколько глубоких вдохов, и не забывайте наблюдать за своими коллегами. Немного перекусив, вы перейдете к ненавязчивой болтовне. Хорошо. Из разговора вы узнаете, что у Хелен 10 с о б а к которые любят сладости от этого производителя, что Шивон больше всего нравится вишневый вкус, что Джули всю жизнь сидит на диете, а Дэвид наполовину бельгиец. Для обычного человека это всего лишь бесполезные комментарии, а для нунчи н и н д з я не существует бесполезных комментариев. Все это ценная информация, и неважно, нужна она вам прямо сейчас или нет. Еще у вас появится шанс рассмотреть лица коллег. Воспользуйтесь этими моментами и рассмотрите, кто выглядит усталым, кто раздраженным, кто отчаянно стучит пальцами по клавиатуре, кто никогда не берет ваше угощение. Возможно, вы чем-то вызвали раздражение в свой адрес у этого человека. При помощи этой информации меняйте ход совещания соответствующим образом и заручитесь поддержкой нужных людей. Если вам покажется, что кто-то отвлекся. Обратитесь к этому человеку, попросите его высказать с в о е мнение, чтобы он вернулся с небес на собрание, ваше собрание. Во всяком случае, подкармливание гостей – это проявление хороших манер, и не забывайте правило нунчи номер пять. Манеры придумали не случайно. Если от вас не требуется активное участие в разговорах, воспользуйтесь этой ценной возможностью. Тренируйте свою нунчи и наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. даже если вы ненавидите собрания, начните посещать те, на которые приходить не обязательно, если, конечно, вам позволяет расписание. На таких встречах вы узнаете о своих коллегах в десять раз больше, чем на тех, где вы находитесь в центре внимания. Чьи идеи всегда вызывают всеобщее одобрение, а чьи идеи кажется постоянно задвигают на задний план. Есть ли такие два человека, которые вечно ни с чем не согласны, не смотря ни на что? Есть ли такой человек, которому всегда удается к концу собрания привлечь коллег на свою сторону? И если да, то как ему это удается? У тех, чьи голоса слышны лучше всех, осанка лучше, чем у остальных, более медленная дикция или они приводят в действие н о ч и Отвечают на любой негативный жест ободряющим вопросом. Хотелось бы услышать, что вы думаете. Замечая такие детали. Вы узнаете о политике офиса больше, чем если бы лично просили каждого члена команды поделиться своим мнением обо всем, что происходит вокруг. Наблюдайте, наблюдайте, наблюдайте. Слушайте, слушайте, слушайте. Два глаза, два уха, один рот. Нунчи и общение в офисе. В следующий раз, когда ваш офис направится на очередную вылазку или соберется выпить, попробуйте сделать так. Войдя в комнату, встаньте возле двери, прежде чем с кем-либо заговорить, и осмотрите комнату целиком, как будто вам придется рисовать ее по памяти. Кто в ней находится и где стоят эти люди? Соответствует ли их поведение тому, что вы о них знаете? Говорит ли язык их тела об иерархии, которая отличается от того, что подсказывает организационная схема? Кто постоянно околачивается возле еды, а возле напитков — босс? Об атмосфере в офисе можно узнать гораздо больше, если прочитать комнату, а не программные заявления компании в интернете. Как попросить о повышении зарплаты? ТА встретилась со своей начальницей, то еще любительницей поболтать, чтобы попросить о повышении зарплаты. Она уже получила повышение по службе, но уровень новой зарплаты так и не был установлен. Как скажет вам любой хороший специалист по переговорам? Нужно попытаться выяснить диапазон, который держит в голове собеседник, прежде чем начинать разговор о цифрах. А это значит, что нужно следовать правилу Нунчи номер четыре: ни в коем случае не упускайте подходящую возможность заткнуться. Если продолжите слушать, ваш оппонент расскажет все, что нужно знать, прежде чем вы успеете задать вопрос. ТА заметила, что ее начальницу регулярно настигает словесная диарея. Когда в о царяется тишина, она считает своим долгом заполнить ее звуками собственного голоса. Итак, Т. села рядом с ней и просто сказала: «Я хотела бы обсудить повышение заработной платы в связи с моим недавним повышением». И замолчала. А мисс Балтушка решила восполнить образовавшийся пробел. Она сказала Т. «Полагаю, вы недовольны тем, что в прошлом году мы не сделали трехпроцентную прибавку к вашей зарплате». Теа понятия не имела, о чем она говорит, но промолчала, что, конечно, заставило собеседницу говорить еще больше. Она продолжила: «Хорошо, это можно понять. Опять же, т ы а ничего не сказала. Она даже не знала, что ей должны были сделать прибавку к зарплате. Прибавка за два года составила бы шесть процентов, но не более того, не так ли? Теа все еще молчала. Начальница продолжила. Я не собираюсь платить вам шестизначные суммы или что-то в этом роде. Это на двадцать пять процентов больше, чем получает самый высоко поставленный член вашей команды. День, день, день. Это был тот ответ, которого ждала Теа. Сама того не подозревая, мисс разговорчивость выдала точный диапазон сумм, на которые Теа могла рассчитывать. Нижний предел — шести процентная прибавка к ее нынешней зарплате. Верхний предел. 80 тысяч долларов, то есть предполагаемая зарплата Теа, если исходить из суммы, которую получает самый высокопоставленный член ее команды, как проболталась мисс Общительность, шестизначные суммы о з н а ч а е т 100 тысяч долларов. Она знала, что компания предложит более низкую, но весьма приемлемую сумму в качестве встречного предложения, что и было сделано. В итоге зарплату повысили на 20 процентов. И поскольку т е показала себя с лучшей стороны, она испытала огромное удовлетворение, узнав, что не обманула ожиданий. Говорят, что честные переговоры не начинаются до тех пор, пока как минимум одна сторона не оскорбится предложением другой. Если босс шокирован предложенной вами суммой, не пугайтесь. Это значит, что вы поступили правильно. Прием на работу новых сотрудников. Бывают такие вонючие кучи навоза, которые умудряются днем превращаться в людей, надевать деловые костюмы и ходить на работу. Как минимум пятеро таких ребят, как правило, оказываются в том офисе, где в то же время работаю и я. Держу пари, и в вашем офисе такие тоже найдутся. Если они начали работать в вашей компании до того, как туда пришли вы, это одно дело. Но если вам посчастливится провести собеседование с кандидатами на свободную должность, Призовите на помощь все сто процентов своего нунчи, не только для того, чтобы проверить их, но и для того, чтобы убедить коллег, кого следует нанять. Эти оборотни всегда в конечном счете подтягивают своих друзей, чтобы ходить вместе с ними на работу, так что даже одного такого товарища будет слишком много. Еще их удивительно трудно уволить. Люди лгут в сопроводительных письмах и резюме больше, чем когда-либо в жизни. А это означает, что если вы менеджер по подбору персонала, ваше нунчи должно находиться в состоянии повышенной готовности. Отчасти проблема заключается в том, что первый круг чтения резюме зачастую выполняется компьютерными алгоритмами. Если заявка кандидата содержит набор магических ключевых слов, заданных менеджером, например, JavaScript, продажи по телефону, менеджмент, алгоритм переадресует их на специалиста по найму. В противном случае кандидат получит автоматический отказ. Таким образом, кандидаты в последнее время часто заполняют свои заявки навыками, которых у них нет, опасаясь, что компьютер автоматически исключит их из подборки. К сожалению, это привело к полному произволу, и теперь кандидаты врут по всем пунктам г р а ф ы об опыте работы. Плохие менеджеры по подбору персонала рассматривают письменные заявления как простую формальность. У меня хорошие предчувствия насчет этого кандидата, скажут они, или он так хорошо и крепко пожал руку, и на этом все. Но на самом деле Нунчи не подразумевает, что нужно следить только за языком тела и смотреть человеку в глаза. Помимо этого нужно читать, в буквальном смысле читать, между строк письменного резюме. Этот документ позволяет соединить все точки и понять, кто перед вами сидит. Если точки не соединяются, то лучше по з а б ы т ь о своем хорошем предчувствии и не исключайте, что и хорошее и плохое предчувствие в отношении кандидата могут оказаться результатом воздействия неосознанных предрассудков по признаку пола, расы, сексуальности и других факторов, которые многие принимают во внимание, х о т ь и отказываются в этом признаваться. По своему личному опыту работы в офисе я могу сказать, что меня часто ставили на место. Когда я пыталась исключить кандидата на основании того, что он солгал в сопроводительном письме, ничего страшного в этом нет. Коллеги будут возражать, если человек успеет их очаровать. Однако менеджер по подбору персонала с быстрым нунчи знает, что некоторые небольшие сигналы указывают на наличие гораздо более серьезных проблем. К сожалению, давление общества заставляет людей чувствовать себя мелочными после слов о том, что одно является показателем другого. Мне, например, кажется, что люди, которые говорят, что они свободно владеют языком и при этом лгут, в конечном счете всегда оказываются первоклассными жуликами. Не стоит оправдывать человека словами о том, что фраза "свободно владею" звучит субъективно. Вы серьезно? Она звучит совсем не субъективно. Некоторые люди заявляют о беглом владении языком, имея при этом в виду, что могут заказать обед в ресторане. На самом деле я рассматриваю это как культурную нечувствительность. Ложь о том, что вы свободно разговариваете на каком бы то ни было живом языке, звучит как оскорбление для миллионов людей, которые на самом деле на нем говорят. Поступите как порядочный человек и напишите «рабочий уровень владения» или «начал изучать». Никто вас за это не возненавидит. Люди, которые по привычке лгут о своих навыках, приносят одни проблемы. Независимо от того, требует с я ли для выполнения их работы конкретный этот навык или нет, это тот тип людей, которые не хотят, чтобы их выставляли на посмешище. Они в жизни не признают, что не умеют что-либо делать, даже если коллеги будут более чем рады помочь. Они скорее путем запугивания заставят детей поумнее сделать домашние задания за них. Горе вам, окажись вы на месте того самого умного ребенка. Нунчи и глупые коллеги. Самое удивительное в глупых людях — это то, каким влиянием они обладают в офисе. Это связано с непробиваемым упрямством их убеждений и таинственностью того, насколько быстро распространяются плохие идеи. Правда в том, что если человек действительно глуп, то он обычно слишком глуп, чтобы понять, насколько. Эффект Даннинга-Крюгера — когнитивное искажение, которое заключается в том, что люди с низкой квалификацией склонны переоценивать свои способности или достижения. А высоко квалифицированные люди, наоборот, склонны принижать себя. Одна из самых мощных сил во Вселенной примерно на том же уровне с гравитацией и сложными процентами. Так как же бороться с таким, казалось бы, неукротимым врагом, как глупость? Постоянно напоминать человеку, что он, по вашему мнению, глуп, на удивление неэффективно. Просто поверьте мне, я пробовала. Помните, что ваша цель состоит не в том, чтобы доказать наличие ума. Нужно, чтобы они согласились с вами, и чтобы у вас не возникло проблем. Офисный вариант нунчи означает, что вы должны сконцентрироваться на выживании, а не на своем эго. Люди, которые действительно давно практикуют нунчи, используют метод Сократа. Древнегреческий философ Сократ был известен тем, что притворялся глупым, пытаясь заставить людей согласиться с ним. Он задавал людям вопросы, возникавшие в их же головах. Тем самым показывая логическое продолжение их аргументации, Сократ убеждал собеседника, что к какому бы исходу он ни пришел, это была его собственная идея. Делайте как Сократ. Зачем? Потому что каждый человек, каким бы умным или глупым он ни казался, любит верить, что у него есть свобода воли. Вот пример того, как все может происходить, глупый коллега. Что ж, нам нужны милые картинки с мышами для клиентской рассылки по электронной почте. Но Роберта из художественного отдела заболело, поэтому я решил скопировать и вставить вот эти изображения Микки Мауса. Вы, хорошо, я так понимаю, ты получил разрешение от д и с н е й Потрясающе! Как они смогли так быстро тебе ответить, глупый коллега? Нет, я не получал разрешения. Я уверен, что и так сойдет. Вы, о, ладно. Тогда, может быть, юридический отдел наконец-то отвязался от нас из-за того, что нас засудили. Боже, они такие зануды, правда же? Глупый коллега. Пауза. Ну нет, я не обсуждал это с юридическим отделом. Знаете что? Я только что придумал, где еще можно найти и з о б р а ж е н и е милых мышек. Дисней это слишком клише. Видите, что произошло? Глупый коллега понимает, что вы, вероятно, правы, но используя метод Сократа, вы позволили ему по своей собственной инициативе избавиться от идеи незаконного использования изображений, принадлежащих Дисней, и защищенных авторским правом. Вы позволили глупому коллеге сохранить лицо. Глупый коллега отблагодарит вас за это. Нунчи, это по сути боевое искусство для ума. Если коллега сваливается на вашу голову с безумно плохой идеей, из-за которой всех могут уволить, не тратьте силы на борьбу с ним, а лучше вместо этого использовать все его упрямство против него самого. Плывите по течению его глупости, и он вскоре сам отпустит эту затею. Как получать на работе то, что вы хотите? Способ, который помогает получать на работе то, чего вам хочется, и наилучшим образом соответствует нунчи. Противоречит интуиции. Выясните, чего хочет ваш босс и чего хочет его босс. Затем найдите способ представить то, чего хотите вы, в виде решения проблемы. За это вы получите бонус за решение той проблемы, о которой они даже не подозревали. Сотрудник с хорошо развитым нунчи всегда смотрит чуть дальше, чем своя собственная роль и амбиции. Он рассматривает компанию в целом и то, как его собственные цели вписываются в общую картину, используя это в своих интересах. Энтони хочет продвижения по службе, но он знает, что его компания переживает трудные времена в финансовом плане. Хотя Энтони превосходный работник, который считает себя готовым к тому, чтобы занять руководящую должность, он знает, что при нынешних обстоятельствах идти в кабинет начальницы и просить о повышении бессмысленно. Вместо того, чтобы обижаться, что его карьерный рост замедлился или ныть об отсутствии перспектив, Энтони наблюдает за тем, что происходит на работе, не забывая и о своем продвижении по службе. Он замечает, что сильнее всего начальница нервничает, когда встречается со своими многочисленными непосредственными подчиненными, среди которых и Энтони. Он однажды подслушал, как она жалуется своему начальнику, что управление командой занимает время. к о т о р о е она могла бы использовать для создания нового бизнеса. На следующей встрече Энтони предлагает новую структуру управления, согласно которой пять ее подчиненных теперь подчиняются ему, тем самым снимая груз с ее плеч. После нескольких недель обсуждений структуру команды все-таки меняют, как он и предлагал. Так Энтони получает свое заслуженное повышение. Немало важно, что теперь начальница считает его умным и амбициозным человеком, смело решающим проблемы, а не нытиком, который постоянно жалуется, что его в очередной раз не повысили. Потратьте немного времени и понаблюдайте за своим боссом, проанализируйте его основные приоритеты и придумайте, как можно по максимуму использовать те возможности, которые он предоставляет вам как работнику владеющему нунчи. Собеседование на новую работу. Итак, давайте начнем со слона в комнате, сказала мне однажды менеджер по подбору персонала. Через несколько минут после того, как я села за стол прямо напротив нее, я проходила собеседование на должность в редакции журнала, и я понятия не имела, что она имеет в виду под своими словами. Мое нунчи велела мне молчать, хоть я и думала про себя: до нее дошли какие-то плохие слухи о б о мне. Может быть, у меня маковое зернышко застряло в зубах. Она продолжила. Недавняя серия увольнений у нас произошла не из-за финансовых проблем. Журнал проводил ребрендинг, мы занимались переработкой имиджа, и некоторые из сотрудников старой гвардии не поддерживали эту затею. Не было такого, чтобы мы просто вытолкнули их всех и оставили на произвол судьбы. Все, что мне нужно было узнать на этом собеседовании, обрушили на меня в первые же три минуты пребывания в кабинете, и я даже не успела рассказать хоть что-нибудь о себе. К каким выводам можно прийти, проанализировав эти предложения? Что они уволили не одного, а много опытных сотрудников, вероятно, с высокой заработной платой, и что после этого у них сложилась настолько плохая репутация, что специалистам отдела кадров приходится извиняться за это заранее. Так что, скорее всего, это не лучший вариант трудоустройства. Еще я знала, что даже если бы я предположим хотела произвести впечатление на менеджера по подбору персонала на втором собеседовании, мне было бы необходимо подчеркнуть, насколько хорошо я адаптируюсь к корпоративным ребрендингам и насколько мне нравится новый имидж журнала. Мне не перезвонили. Не знаю, нашли ли они кого-нибудь на это место. Однако менее чем через год через Линктин со мной связался другой менеджер по подбору персонала из той же компании. По поводу примерно той же самой должности. Другими словами, у компании были проблемы не только с удержанием людей, которых они нанимали, но и тех, кто нанимал людей для них. Об этом не сложно было догадаться, судя по первым нескольким минутам того самого собеседования. Во время собеседования позвольте человеку, который его проводит, Рассказать как можно больше и не поддавайтесь желанию перебивать его рассказами о том, насколько вы хорошо подходите на эту должность. Зачем? Потому что тогда он сам протянет вам руку помощи и расскажет, какие именно качества он ищет, каковы ценности компании и, возможно, даже назовет причину, по которой они решили избавиться от человека, который раньше занимал вашу будущую должность. Узнав всю эту информацию, вы точно сможете сказать именно то, что нужно. Так откуда же Нунчи черпает больше всего энергии? Дело в том, что люди слишком много говорят. Многих соискателей раздражает необходимость проходить проверку у специалиста отдела кадров вместо того, чтобы отправиться напрямую к кадровику. Они что, шутят? Первое собеседование с менеджером по подбору персонала – это настоящий подарок небес. Цель рекрутера заключается в том, чтобы продать вам компанию, поэтому при любом раскладе он будет говорить много. Ваша задача состоит в том, чтобы позволить ему говорить до тех пор, пока слов больше не останется. Вы получите больше информации о том, как нужно разговаривать с кадровиком, чем он сам смог бы вам рассказать. Какой бы радужной н и была картина, которую рисует рекрутер, читая между строк, можно получить четкое представление обо всей правде, хорошей, плохой и ужасной. Он практически по пунктам разложит вам сценарий того, что нужно говорить до конца с о б е с е д о в а н и я Так мы приходим к правилу Нунчи номер четыре: ни в коем случае не упускайте подходящую возможность заткнуться. Если подождать достаточно долго, на большинство ваших вопросов ответят, и вам не придется произнести ни слова. п е р в а я н е д е л я на новой работе. Помните о правиле Нунчи номер три: если вы только что вошли в комнату, в данном случае пришли на новое рабочее место. Помните, что все остальные присутствовали в ней дольше вас. Понаблюдайте за коллегами, чтобы получить информацию. Пожалуйста, не пытайтесь сотворить сенсацию, показаться остроумным и не покупайте с уши на всех новоиспеченных коллег в первые же несколько дней. Подобные жесты не заведут вас настолько далеко, насколько вам бы хотелось. Что действительно следует делать, так это представляться каждому человеку, с которым вы сталкиваетесь на работе. В основном для того, чтобы прощупать, кто он есть на самом деле, а не чтобы немедленно найти союзников и посплетничать. Лучше отдавать предпочтение наблюдательности, чем обаянию. Не делитесь личной информацией, если этого можно избежать, даже если речь идет о чем-то безобидном, вроде места проживания или количества детей. В тот момент, когда вы начинаете говорить о себе, вы блокируете свое нунчи, забывая обращать внимание на то, что происходит вокруг. Помните, что в течение первых нескольких месяцев на новой работе наблюдательность ваше все. Прислушайтесь к старой поговорке: тот, кто имеет славу ранней пташки, может спать до полудня. Другими словами, если вы создадите себе имидж старательного и надежного человека еще на ранних стадиях работы, позже люди будут делать вам много поблажек. Нунчи для тех, кто ненавидит свою работу. Я вас понимаю. Возможно, вы оказались в настолько непоправимой рабочей ситуации, что ни один из моих советов не найдет отклика. Коллега извращенец, начальник садист или бесчеловечная политик а в отношении больничных, что угодно может послужить тому причиной. В зависимости от области вашей деятельности, состояния экономики или того, что у вас кто-то есть на попечении, сейчас вы вероятно не можете заняться поиском другой работы. Если это так, хочу предложить следующую цитату корейского буддийского монаха и автора международного бестселлера: что можно заметить только если замедлиться? Химина Сунима. Если уходя с работы на целый день, вы задаетесь таким вопросом: должен ли я именно так прожить всю свою жизнь? Попробуйте вот что: на следующее утро проснитесь пораньше и посидите в тишине, словно медитируя. Дышите глубоко и медленно, и спрашивайте себя, какую пользу несет ваша работа другим людям, и неважно, насколько н е с у щ е с т в е н н о й и о п о с р е д о в а н н о й она может показаться. Сосредоточившись на окружающих, вы сможете восстановить связь со смыслом и целью своей работы. Это нунчи в самом благородном его проявлении, поэтому я повторю: спрашивайте себя, какую пользу несет ваша работа другим людям. И неважно, насколько н е с у щ е с т в е н н о й и о п о с р е д о в а н н о й она может показаться. Может быть, иногда вы помогаете клиентам. Может быть, вам приходится задерживаться так надолго, что вы застаёте уборщиков за работой. Однако, возможно, вы ещё и единственный человек, который здоровается с этими уборщиками. Разве они не заслуживают уважения? Почему бы не приготовить им кофе или не предложить печенье? Им ведь тоже, наверняка, хотелось бы сейчас быть дома. Дело не только в вас. Захочется ли вам бежать в п р и п р ы ж к у на столь ненавистную работу после подобных поступков? Может быть и нет. Зато это подарит вам нечто еще более важное — чувство смысла в разгар бессмысленной рутины. Проверьте себя. Ответьте на следующие вопросы о своем офисе. Не задумывайтесь, просто отвечайте. Правильных ответов нет. Это просто небольшая тренировка нунчи. Эй! В одном предложении опишите, какие черты характера ценятся на вашем рабочем месте больше всего. Б. Объясните, как вы пришли к ответу на вопрос под буквой А. В. Кого из ваших прошлых или нынешних коллег можно назвать жаворонком, а кому это определение совершенно точно не подходит? Д. Приходилось ли вам сталкиваться с двойными стандартами, касательно того, как о т н о с я т с я к людям, которые отпрашиваются с работы по личным причинам? Например, замечали ли вы такое, что сотрудника А спокойно отпускают на школьные спектакли с участием его детей, и это ни у кого не вызывает возмущения, тогда как сотрудник Б каждый раз попадает в неприятности, когда отпрашивается по той же самой причине? Если да, то почему, по вашему мнению, к ним относятся по-разному? И тихие сотрудники работают больше всех остальных, или они просто спокойно себя ведут? Не кажется ли вам, что их уважают больше или, наоборот, меньше, чем их шумных коллег? Если вы не готовы ответить сейчас, воспользуйтесь случаем и на следующем собрании понаблюдайте за своими коллегами. Не имеет значения дойдете ли вы до самой сути. Смысл в том, чтобы включить нунчи и позволить своим чувствам за что-то зацепиться. Вы получите гораздо больше, чем просто ответы на перечисленные ранее вопросы.